Глава 5. Август 2016 года. 18-летняя Нина Харгривс узнала от своей лучшей подруги Кэт, что на лето можно устроиться на работу в кафе у Сантино, предлагавшее посетителям традиционное меню: жареную рыбу с картофелем. Они только что окончили школу. Кэт намеревалась осенью приступить к учёбе в университете, а Нина с планами на будущее ещё не определилась. Симпатичная девушка с крупноватым, резко очерченным носом, светлой веснущатой кожей, длинными каштановыми волосами и чуть выпирающими передними зубами. Она не имела ни склонности, ни тяги к учёбе, и консультант по профориентации, к которой Нина обратилась, посоветовала ей попробовать себя в качестве конторской служащей или выучиться на парикмахера, но её не прельщало ни то, ни другое. Ей притекла сама мысль, что она целыми днями должна торчать в каком-нибудь офисе. Её мама Мэнди сложила клерком в местной адвокатской конторе и вечно жаловалась на свою работу. А от идеи стать парикмахером, проводить время в кругу стервозных баб, Нину вовсе тошнило. Если их вы хватило школы. Нина взлилась на весь белый свет, где она не могла найти своё место под солнцем. Её любимый папочка 10 лет назад скончался от сердечного приступа, а с матерью они хоть и жили вместе, близкие не были. Поэтому Нина опешила, когда Мэнди, постучавшись к ней в комнату, сказала, что в следующую субботу она должна пойти с ней на обед в ресторан. Хочу познакомить тебя со своим новым другом полом, объяснила мать. С другом? смешалась Нина. Мэнди неловко переступив с ноги на ногу, опустилась на край шезлонга кровати. Внешне они были похожи, но Нина жалела, что не унаследовала аккуратный носик и безупречные зубы матери. Да. Пол близкий друг, больше, чем друг. Он адвокат в той фирме, где я работаю. Мэдди взяла дочь за руку. То есть это твой бойфренд, уточнила Нина, отдёргивая руку. Да. Твой босс? Он не мой босс. Я работаю с ним в одной фирме. Что? То есть он гонял тебя по всему офису, а теперь у тебя с ним любовь? Но ну зачем ты так, Нина? С Полом мы встречаемся уже несколько месяцев. Просто я не хотела тебя знакомить с ним раньше, пока не станет ясно, получится у нас что-нибудь или нет. Нина с ужасом смотрела на мать. Она годами подтрунивала над ней, убеждая завести бойфренда, даже советовала сходить на свидание с симпатичным почтальоном. который любил пофлиртовать, но Мэнди неизменно отмахивалась от его предложений, говоря, что ещё слишком рано. И что же у вас получается? Ну, Надеж, скоро он переедет к нам? Что? Нина. Тебе уже 18. Ты же не будешь вечно жить дома. Почему? А ты сама этого хочешь? До окончания жизни сидеть в своей комнате? «Обклеенная обоями с Ханной Монтаной?» «Разумеется, нет. Тогда идем. Я ни в коем случае тебя не выпроваживаю. Этого я никогда бы не сделала. Но ты должна сама строить свою жизнь». Мэнди ушла, а словам матери, казалось, все висели в воздухе. И потому, не видя иных перспектив, Нина сходила на собеседование в кафе у Сантины и стала там работать. Это было традиционное британское заведение общественного питания, притулившееся в самом конце оживлённой центральной улицы в лондонском районе Кроуч-Энд. Барная стойка с потрескавшейся поверхностью из формайки. На ней банки с маринованными яйцами, длинный ряд фритюрниц для жарки рыбы в кляре, сосисок и шкварков, которые затем перекладывали в тепловые витрины. В зале стояло несколько столиков, но здесь в основном торговали едой на вынос, и народу всегда толпилось много. Смены длились по восемь часов, и четыре девушки работали на износ, принимая заказы и упаковывая рыбу под бдительным моком пожилой миссис Сантино, грозной женщины со скрипучим прокуренным голосом. В сравнении с ней мистер Сантино был тихий старичок, который постоянно жарил рыбу, и ему помогали еще два парня. Макс впервые попался Нине на глаза, когда она отрабатывала свою третью смену. Она стояла за барной стойкой, принимая заказ, а он, пошатываясь, вышел из кухни с огромным чаном наструганного картофеля. "Постарайся", рявкнул он, вываливая в фритюрницу сырой картофель. Ей на руку брызнуло капли кипящего масла, она вскрикнула от боли. "Я же сказала, постарайся", буркнул он и с пустым чаном потопал на кухню. Миссис Сантин, заметив, что на руке Нины вздувается огромный волдырь, сразу потащила девушку в кухню и сунула её руку под кран с холодной водой. "Я же предупреждала, чтобы ты не лезла в жаровню", орала миссис Сантин. "По-твоему, у меня есть время заполнять бумажки, фиксируя производственные травмы таких дур, как ты? Держи под холодной водой 15 минут. Это у тебя будет вместо перерыва". Миссис Сантина вернулась в зал, а глаза Нины обожгли слезы. Взревела огромная картофелечистка, в которую Макс вывалил громадный мешок картофеля. Она смотрела, как Макс ворочает огромными мешками по 50 фунтов каждый, 50 фунтов 22,7 килограмма, перекладывая их с тележки на пол возле картофелечистки. Внешне он сильно отличался от остальных работников, худых и прыщавых, плотный и мускулистый. Он был наделён грубой красотой, которую подчёркивал тонкий белый шрам, тянувшийся по скуле от левого уха до ямочки на подбородке. Его глаза необычайного оранжево-карего цвета тоже вызывали восхищение. Рукава его рубашки были закатаны до самых плеч, на загорелой коже блестел пот. Заметив, что она наблюдает за ним, он наградил её сердитым взглядом. Я не дура. Ты не дал мне возможности отойти от фритюрницы, крикнула Нина сквозь серёв картофеля чистки, но Макс, не обращая на неё внимания, отошёл к тележке, чтобы передохнуть. Кончился июль, а Нина продолжала трудиться в кафе у Сантино. Свою работу она ненавидела, но её влекло к Максу. Она выяснила, что ему 27 лет и что у него репутация хулигана. Однажды он явился на работу с огромным синяком под глазом и разбитой губой. Чем упорнее Макс ее игнорировал, тем упорнее она пыталась вызвать его на разговор. Фирменную футболку с эмблемой у Сантина она теперь носила меньшего размера, перестала надевать на работу бюстгальтер и старалась уходить на перерыв одновременно с ним. Но он по-прежнему не замечал ее. На все ее вопросы отделывался односложными ответами, не поднимая головы от газеты или от экрана телефона. На исходе августа Нина и вовсе приуныла. За ужином в местном итальянском ресторане мама познакомила её со своим новым приятелем, Полом. Внешне он был так себе, грузноватый, с проплешиной на голове. Да и чувством юмора не блистал, но мать, Нина это видела, была по уши в него влюблена. И она поняла, что скоро Пол переселится к ним. В первых числах августа это была среда. Нина по окончании долгой смены в кафе села в машину и поехала домой. Масуэлл-Хилл, где она жила, от Крауч-Эндон, находился недалеко. Дороги были свободны. На перекрестке в конце центральной улицы она остановилась на светофоре, пока ждала, когда какая-то старушка с хозяйственной сумкой на колесиках. Та тащилась еле-еле, перейдет дорогу, увидела, как с тротуара на проезжую часть шагнула знакомая фигура. Это был Макс. Он встал перед её автомобилем, посмотрел на неё через лобовое стекло, затем, оглядевшись, подошёл к машине со стороны пассажирского кресла и постучал в окно, чтобы она открыла дверцу. Не раздумывая, Нина нажала кнопку центрального замка и разблокировала двери. Макс залез в машину, сел рядом с ней. На нём были синие джинсы, белая футболка и коричневая кожаная куртка. Его русые волосы свисали до плеч, под левым глазом виднелся небольшой порез. От него несло пивом и потом. Светофор на перекрестке вспыхнул янтарным светом и переключился на зеленый. — Зеленый, поехали! — произнес он. Нина тронула машину с места и в заднее стекло увидела двух полицейских. Те выбежали из переулка и стали оглядывать улицу во всех направлениях. Макс немного сполз в кресле, достал из кармана пачку сигарет и закурил. Нина посмотрела на него, хотела сказать, чтобы он не дымил в салоне, ведь это автомобиль её мамы, но у неё отнялся язык. Близость Макса её необычайно волновала. Он взглянул на неё, затем опустил стекло и положил на нижний край окна локоть. Нина осознала, что не думает, куда едет, и только что пропустила поворот к своему дому. Она посмотрела по сторонам, пытаясь сообразить, что ему сказать. Он взглядом прочёсывал дорогу. Она никогда не видела таких невероятных глаз. Они у него были бездонные и блестели, словно где-то в их глубине пылали угольки. Куда едем? нарушила она наконец молчание. Твоя машина. Ты за рулём. Какого чёрта спрашиваешь, куда мы едем? Макс выбросил в окно окурок. Нина заметила, что он осматривает салон. Скользнула взглядом по стопке компакт-дисков со старыми записями группы Westlife, лежавших под магнитолой, по стекеру спокойствия и окуна Матата на приборной панели. И внезапно смутилась, чувствуя себя неотесанной дурой. Макс открыл бардачок, стал в нем рыться. Westlife — вокальная поп-группа из Ирландии, 1998-2012. В период с 1999 по 2006 год 14 раз выходил на первое место в британских чартах. "Куда полез?" возмутилась она. Он извлёк на свет розовую тряпочку, все ни горошек и вскинул брови. "Твою? Нет. Машина мамина. Это её." Нина наклонилась к нему, пытаясь выхватить у него находку, но Макс отвёл руку с вещицей подальше от неё. Она держит в бардачке свои трусики. Это тряпка, чтоб стекло вытирать. По мне так это трусики, — хохотнул Макс. Она забыла их надеть после свидания с твоим папашей. Папа умер. О, черт, прости, — извинился он, снова убирая тряпку в бардачок. — Ладно, проехали. А бойфренд у нее есть. Тот еще придурок. Макс улыбнулся и покачал головой. На свете таких полно. Жвачка есть? Нет? Он закрыл бардачок и стал смотреть в окно на бегущую мимо дорогу. Это случилось давно, произнесла Нина. Что? Папа давно умер от сердечного приступа. Макс смотрел на уличные вывески. Нина чувствовала, что он теряет к ней интерес, и злилась на себя. Зачем она упомянула про отца? Высади меня здесь. Макс показал на паб, что стоял на углу улицы. Нина затормозила у обочины, он взялся за ручку над дверцей. "Да куда?" выпалила она. "В паб?" "Я никогда не была в русалке". На вид это было сомнительное заведение, с заколоченными окнами на фасаде. Девушки вроде тебя туда не ходят. Он открыл дверцу. Откуда ты знаешь, какая я? На работе все пялишься на меня, оцениваешь, бросаешь мне непристойные взгляды, а потом запрыгиваешь в мою машину и считаешь, что я должна просто тебя подвести? Ну, это же вроде машина твоей мамы. Мамы. Я просто хотела сказать, что не надо строить предположения насчёт людей, они почти всегда ошибочны. Возникшей тишине Нина почувствовала, что у неё горит лицо. Макс криво усмехнулся, глядя на нее. «Я на пару минут. Дело у меня там. Подождешь?» «Здесь?» «Да. А где же еще?» В ответ Нина лишь раскрыла рот и снова его закрыла. «Ты куда-то торопишься?» — спросил Макс. «Нет. Тогда ладно. Посиди тут, я мигом. И потом ты мне все про себя объяснишь». Он снова одарил ее обольстительной улыбкой, от которой она ощутила слабость в ногах. Нина дождалась, когда Макс войдёт в паб, затем вытащила телефон, набрала номер Кэт и рассказала ей о том, что произошло. "Думаешь, он убегал от полиции?" спросила Кэт с беспокойством в голосе. "Не знаю. И что у него за дела в Русалке? Дурное заведение, полиция там вечно наркотики ищет. Пытаешься мне всё испортить?" "Нет. «Просто волнуюсь за тебя. Я ведь твоя подруга. Позвонишь, когда домой доберешься». Нина увидела, что Макс выходит из паба. «Да, обещаю». Она отключилась и убрала телефон. Макс сел в машину и сунул в карман толстую пачку пятидесятифунтовых купюр. «Я знаю, что я обещал угостить тебя выпивкой, но мне нужно заскочить в ягненка с флагом. На Конститюшн-Хилл!» «Не возражаешь?» Он положил руку ей на колено и улыбнулся. Нину словно током ударила. «Конечно, нет», — ответила она с улыбкой. Нина довезла Макса до паба, ягненок в флаг, и полчаса прождала его в машине. Вернулся он с двумя бутылками Хайникина, она завела мотор. «Прямо», — сказал он. Она поехала вперед, темнело, уличные фонари не горели. «Держи». Макс протянул ей бутылку, а сам глотнул из второй. "Я не пью, когда веду машину", отказалась Нина чепорным тоном, обеими руками вцепившись в руль. "Так да перестань вести машину", хмыкнул он, приподняв бровь. Нина ведела, что впереди тупик. Фонари не горят. Дома по обе стороны от дороги тоже тёмные. Макс наклонился к ней, погладил её по волосам. "Тормози". Давай выпьем, сказал он, улыбаясь. Ладно, улыбнулся она в ответ. От него исходил пьянящий запах: смесь лосьона после бритья и влажного пота. В образном вырезе его футболки поблёскивала упругая, кожа, мускулистой груди. Мне не казалось, что она сейчас взорвётся от возбуждения. Она съехала к обочине и заглушила мотор. Макс дал ей бутылку. Она глотнула пиво, которое, пенись, выплеснулось из горлышка. Нина опустила бутылку под ноги и тыльной стороной ладони отерла губы. Черт, вся облилась. Ну, не знаю, мне нравится, когда девушка пахнет пивом. Макс наклонился и притянул ее голову к своему лицу. И губы встретились. Он начал целовать ее, сначала нежно, потом более пылко, языком раздвинув ее губы, Бутылка выпала из её руки, но она не заметила. Забылась о дурманиной его страсти и вожделением. Опомнится она не скоро. А когда опомнится, будет уже поздно.